Глава 12 Выбора не осталось Мертвецы лежали горой перед Баром, там же, где их оставил Барак. Глупо было думать, будто они могут делать что-либо, кроме как просто быть, но совсем недавно он видел вещи, которые поставили его представление о смерти под сомнение. Тела переплетались с телами, люди и не люди. Это зрелище вызвало у Барака отвращение. Однако служило суровым напоминанием присматривать за тем, как два его сервитора-грузчика вытаскивают трупы наружу. Они с перегонщиком отыскали Верона и остальных, ставших частью Орды. Казалось неправильным позволить сервиторам забирать их. Это были неуклюжие и неделикатные создания, склонные сгребать тела будто лопатой, громоздить их кучами вместе с составными частями и выталкивать гнить на улице. Барак собрал то, что осталось от Верона и при этом плакал не только по нему, но и по всему утраченному, а еще из-за того, что могло статься с Яной. Горько было думать, что жертва Верона могла всего лишь отсрочить неизбежное. Это была мрачная работа, запах от которой приставал надолго. Впрочем, ее нужно было сделать, хотя бы чтобы уравновесить запах внутри. Тела предстояло сжечь. Ему хотелось заодно сжечь и собственную одежду, но нечего было надеть взамен. Костер еще не был зажжен из-за страха, страха перед тем, что могли принести с собой дым и огонь. В ночи таилась опасность. Барак не видел ее, но знал, что она там. На город опустилась странная тишина, и он вслушивался в нее, стоя на открытой веранде. Он запалил табачную палочку и уже собирался затянуться поглубже, чтобы успокоить нервы, когда увидел свет. Яркий и багряный, тот озарил все видимое небо, а затем снова угас. Барак сошел с веранды, прищурившись и высматривая свет. Тот появился снова, все такой же насыщенный, будто в воду капнули красными чернилами. Кровавая капля расходилась в стороны, окрашивая облака красным. Барак вздрогнул. Ночь разорвал визг, громкий, ужасающий, громкий после тишины. Он оборвался так же резко, как и возник, а затем тихо, несмотря на возобновившееся затишье. Звук было еле слышно, а значит он исходил издалека, послышался рокот. Бараку представлялось, как взрыхляется земля и трескается камень. Раскопки? Сомнительно, что горнодобывающие консорциумы Нижнего Востока вели работы. Их владельцы наверняка уже забежали в верхний улей, спасаясь от кошмара. Из бара донеслись громкие голоса, ненадолго привлекшие к себе внимание барака, остальные спорили о своих мелочных планах. В воздухе незваным гостям висело напряжение, по Миагру бродила смерть. Пока что ее тень прошла мимо, но она оставалась где-то неподалеку, в городе призраки с пустыми строениями и безмолвными улицами. В третий раз. свет не появился. Вместо этого взгляд Барака привлек блеск металла. Это было кольцо на пальце скручившейся в смерти руки. Та выпала из-под грубого покрова. Самоцвет на кольце был сочно-зеленого цвета. Решив, что он уже достаточно настоялся на веранде, Барак вернулся в бар. Смрад крови и разложения никуда не делись. Все было кончено, Барак это понимал. Даже если допустить, что он переживет дальнейшие события, Святой Тупичок нет, уже не пережил. На нем лежала порча, нечто омерзительное и неизбывное, словно неизгладимое воспоминание. Он перенес огонь, потоп, войну банд поборы, но не это. Чем бы это ни было, оно его прикончило. Яна находилась там же, где он ее оставил. лежала в кресле с кожаной спинкой в одной из кабинок. Она урывочно спала. Рядом с ней была Маэла, заботливо державшая ее за руку. Шагнув через порог, Барак кивнул ей, и она улыбнулась в ответ, проявив изящество, которого он к своему стыду и не предположил бы у кортизанки в рабстве у Фаркума. Он украдкой бросил взгляд в тень на краю помещения, с облегчением обнаружив, что мрачной статуи все так же нет. Хотела убийца того или нет, но от нее исходила угроза. Он видел, что она сделала с бледными, и без стыда готов был признаться, что это напугало его до усрачки. Ему доводилось встречать душегубов прежде. От некоторых он отделывался, других отправлял в грязь. В нижнем уле находилось проявление множества людских бесчинств, однако он никогда еще не сталкивался с кем-либо подобным, обладающим такой уникальной предрасположенностью к искусству смерти. Так что, хотя убийца и ушла, Барак оставался начеку, будто человек, потерявший след дикого зверя, но знающий, что тот может в любой момент вернуться. Немногочисленные прочие собрались вокруг стола, единственного оставшегося более-менее целым. Ранее Барак нашёл на складе несколько старых натриевых ламп, и сейчас их мерцающий свет озарял древнюю вощённую карту, которую перегонщик придавил монетами и кружками. Все уже успели быстро перезнакомиться, обменявшись именами и, порой, приветствиями, как будто это еще действительно имело значение. «Люди будут искать себе любое утешение», — подумал он и приблизился к столу. «Добраться до здания участка будет непросто», — говорил перегонщик. «Вот эта дорога», — он указал на карту, проведя по ней пальцем перчатки, — «самый прямой проезд, но потому и самый загруженный. Это место — настоящая крепость. в нее никак не вломиться. Он поднял взгляд на подошедшего Барака. — Будем надеяться, твои старые товарищи настроены милосердно и откроют нам. — Я могу убедить их открыть ворота, — произнес Барак с большей уверенностью, чем ощущал на самом деле. Ему пришлось бы задействовать старые связи, и даже тогда он не смог бы всерьез поручиться за каждого в комнате. Лишь бы они с Яной оказались в безопасности. Есть еще один план. подумалось ему. «Я ничем не лучше всех прочих». Район участка окружала стена, отделявшая его от остального нижнего уля, что было на руку в случае бунта кварталов или войны банд. Единственным входом являлись высокие ворота. Наблюдение осуществлялось с пары сторожевых башен укомплектованных снайперами и автоматическими турелями. На 150 футов от стены простиралась запретная зона. Перегонщик внимательно оглядел Барака, словно оценивая, насколько правдивы его слова. «Тогда мне уже полегчало», — сказал он с улыбкой, которая не затронула его глаз. Фаркум что-то рявкнул на своем родном наречии, ему явно надоело изъясняться на готике. Он сидел в отдалении от остальных, привалившись к стене, потея и напиваясь. Его слуга Харата встал рядом и стал переводить для господина. «Нам нечего делать у надзирателей! Перегонщик откинулся назад, одну с другой положил ноги в ботинках на стол и скрестил их. «Эдак можно подумать, что вы избегаете блюстителей Лекса». «Ты им доверяешь?» – поинтересовался Харата. «Дело вряд ли в этом, да? Я и тебе не доверяю». Затем он указал на Фаркума, который что-то бормотал себе под нос или как минимум так казалось. «И я реально не доверяю ему, но никому из нас тут не остаться». Фаркум презрительно фыркнул, удосужившись вступить в разговор. — Я не имею дел с надзерателями. — Как и я, — произнесла Маклер, сидевшая напротив перегонщика, будто само воплощение выдержки и обдуманной безучастности. Она переглянулась с Фаркумом, и Барак почувствовал, что они о чем-то договорились. — Этот кризис может кончиться через несколько часов, дней или уже завершился. «Если бы ты так на самом деле считала, то уже бы ушла», — отозвался перегонщик. «Помни, кто тебе платит», — сказала Маклер с явной угрозой. Перегонщик выглядел невозмутимо. «За твои деньги куплена моя рука с оружием, а не свобода воли», — он метнул взгляд на Сомелье у нее за спиной. Тот выглядел довольно неприметно, но перегонщик явно знал больше. Маклер не стал развивать тему. в любом случае, прежде чем я смогу уйти, мне нужен инквизитор, — парировала она, — мне еще причитается. — Я поклялась, что долг будет выплачен сполна, — произнесла Маргравия, слышавшая все. Она остановилась в дверном проеме. Бронированную заслонку подняли вручную при помощи кривошипного механизма в сарае, так что ее внушительный силуэт был окружен проникавшим снаружи белым светом. — И так оно и будет. — пообещала она, входя внутрь. Она выглядела бледной, почти что затравленной, и Барак задался вопросом, не начали ли проявляться последствия бездны, о которой она говорила ранее. Он не забыл, как она упала во время боя, но решил об этом не упоминать. — Однако мы больше не можем оставаться здесь, — сказала Маргравия. — Миагар обесточен, возможно и весь Нижний Сток. Похоже, что порядка тоже нет. Вне зависимости от того, улегся ли этот кризис, либо на смену, либо вдобавок к нему начался новый. Здание участка недалеко. Там есть бойцы и оружие. Мы уже это обсуждали. На самом деле, ты объявила это как факт», — заметила Макклер. Проигнорировав ее недовольство, Маргравия двинулась дальше. «Мы направимся туда, выясним, что известно надзирателям. Если после этого захочешь уйти, тебя никто не станет останавливать». Маклер согласно кивнула, но Бараку не показалось, что она успокоилась. — Ты, инквизитор, — проговорил потный и всклокоченный толстяк торговец. Он произнес слово так, что оно прозвучало не как обращение, а как ругательство. На лице инквизитора застыло презрительное выражение. — Что это за… Он указал на кровь и жгуты внутренности, которыми все еще была облеплена частично закрытая защитная дверь. — Дерьмо! Он глумливо улыбнулся Маргравии, и та ответила тем же, прищурившись так, что ее глаза стали похожи на порезы от ножа. — Тебе не понять, — сказала она. Барак видел, что Фаркум обшаривает тени глазами, пытаясь определить, поблизости ли еще убийца. Он задумался, что замышлял торговец, если бы ему хватило смелости попробовать что-либо сделать руками своего наемника. Тот выглядел испуганным. а испуганные люди склонны принимать неудачные решения. «Я уже видел нечто подобное раньше», — вмешался перегонщик, упреждая насильственные порывы. «В стадах это называется ненасытность, когда звери едят других зверей, пускают пену, беснуются. Неприятно. Правда, я никогда еще не слышал, чтобы людям это передавалось». «Ненасытность», — подумал Барак. «Вечно такие цветастые названия». «Возможно, вы думали выборца из Нижнего Улья», — произнесла Маргравия, которую явно не с какими болезнями животных перегонщик сталкивался в прошлом. «Здравая идея, но пограничные ворота в нескольких районах отсюда, и я не могу ручаться, что происходит между ними и нами. Даже если предположить, что магнитоплан все еще на ходу, а это большой вопрос, все равно далеко». Она встретилась взглядом с Бараком и тот вообразил было, будто она увидела в его глазах неуверенность, но затем осознал. Маргравия подразумевала возможность того, что Яна не переживет такого пути. Участок в пределах досягаемости и это последнее оставшееся безопасное убежище. Фаркум что-то шепнул Харате и наемник холодно улыбнулся. Бараком не доверял и ломал голову, как долго продержится непрочный союз между выжившими. жирный торговец что-то грубо рявкнул, и куртизанки поспешили к нему. Маэла тайком бросила взгляд на Барака, который молчаливо и благодарно кивнул ей. Перегонщик сбросил ноги со стола и встал. — Стало быть, решено, — сказал он на мгновение, одарив Барака улыбкой гадюки. — Напросимся к законникам и будем надеяться, что у них добрые сердца и до хрена пушек. Гортанный рык двигателя возвестил о приближении мула. Перегонщик уже отпускал комментарии касательно надежности машины, предполагая, что та совершенно не годится для дела и лучше бы продать ее на запчасти, однако она завелась и она выглядела мощно. Это был седельный тягач, бронированный грузовик, видимо использовавшийся для подавления беспорядков. Борта были защищены металлическими листами, а к капоту крепился треугольный бульдозерный отвал. Машина остановилась, взрывая землю массивными колесами в цепях и оставляя борозды в грязи. Пара накрытых колпаками фар спереди пронзала мрак. Из кабины раскрылась лесенка до земли. В самой кабине имелось место для шестерых, двое спереди и четверо сзади. Установленная на несущую часть машины грузовая платформа могла увести еще больше. За рулем был барак, знакомый с управлением машины. Рядом с ним села Маклер, Фааркум занял два места сзади, оставшиеся достались Яне и Маэле. Торговцу не слишком понравилось оказаться отдельно от своего наемника, доволен был и Харата, однако особого выбора не было. Маргравия встала в трейлере, опершись руками на загнутую кромку борта. Воздух был спертом от едкого запаха, а когда они выехали, она проследила за тянущимся дымом. Огонь горел. Он распространился на веранду и пополз дальше, пока в пламени не затрещал фасад бара. Он был ненасытен, пожирая плоти кости. Неистово бежал по древесине, охватывая клочки пергамента и ткани. Поднимался вверх, словно мрачный маяк, увенчанный маслянистыми черными облаками. Вихри пепла вздымались кверху, бурлили, разрастались. Ветер донес насыщенную вонь свинного жара. На самом деле, тот принадлежал не свинье, но трещал и шипел точно так же. Раскатился громовой хлопок, огонь добрался до алкоголя и тот сдетонировал. «Проклятие!» – пробормотал перегонщик, прикрываясь рукой от жары и яростного зарева огня. Шел дождь. Соприкасаясь с пламенем, он сдавал шипение – эффект содержащихся в воде слабых токсинов. Расстояние все увеличивалось, и очертания святого тупичка становились все менее различимы. Маргравия молча наблюдала за тем, как загорелись два оставленных ими сервитора. Они стояли словно часовые, не шевелясь от боли и не заботясь о пожиравшем их огне. Когда отказали почерневшие жилы и проводка, один из сервиторов упал на колени, затем завалился вперед. Его кожа горела. Вскоре за ним последовал и второй. всего лишь еще два тела для костра. Дым клубился и плыл, пока бар не скрылся из виду.